Глава 19. Июнь 1782 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Не люблю я парады и внешние проявления силы. Армия должна показывать свою мощь на войне, а не радовать взоры красивым шагам. Но иногда даже правитель вынужден идти на поводу у публики. Тем более России есть что отметить. Две недели назад был подписан долгожданный обозский мирный договор, поставивший жирную точку в выигранной нами войне. В апреле русские войска встали у окрестности этого самого Абу, откуда бежало шведское население Финляндии и финская знать. А еще в марте из войны вышла Дания, оставив своих соседей и вечных соперников наедине с Россией. Я даже не раздумывал, начав готовить десант в саму Швецию, о чем в Стокгольме прекрасно знали. Плюс мы начали очищать захваченные финские земли от шведов и местного купечества, откровенные граби, что и побудило данную публику бежать в метрополию. Когда Репнин взял Гельсингфорс, мне вспомнилось предостережение майора. Поэтому русская администрация стала проводить политику переселения. Шведы и более грамотная часть финнов изгонялись на запад, а крестьян с ремесленниками ждет дальняя дорога в Южную Сибирь, куда уже переезжают истлянцы с прочими ливами. Моя задача простая. В радиусе 300 верст от Санкт-Петербурга должно проживать более 70% православного населения. Кроме великороссов и белорусов, в Прибалтику захваченные финские провинции едут поволжские народы, сейчас активно бегущие на Урал, что сопряжено с гибелью весомой части переселенцев. Сюда же народ стремится с удовольствием. На оккупированных землях хватает готовых хозяйств, заодно есть жесткий пригляд со стороны канцелярии и ревизоров, не позволяющий обижать простолюдинов. Есть противоречия с прибалтийскими помещиками, но не такие острые, как в прошлом году. Думаю, лет через двадцать нам удастся полностью изменить этническую картину Балтийского побережья. Вон, крестоносцы огнем и мечом превратили Кашубов с прусами в немцев. Чем мы хуже? Придется помучиться с литовцами, но и этот народ ждет растворения на просторах империи. Ведь мой прожект предусматривает смешение переселенцев, когда поселка Истлянцев соседствует с сербами, а албанцы живут под Латгалов. За Волгой хватает земли, при этом мы не заселили Новороссию даже на четверть. Еще есть Кубань, заодно требуются люди, вытвоеванные у османов города. В Черноморских портах не предусмотрены места ни для греков с грузинами, ни для болгар с прочими армянами. Береговая линия под подконтрольной России вклинится на 20-40 верст вглубь материка, как делали османы. И если они в городах, крепостях и крупных поселках жили в основном в Магометане, либо ренегаты, недавно сменившие веру, то у нас там обоснуются выходцы из внутренних великоросских губерний, Немцы, белорусы, Чехии и поволжские народы. Здесь я не доверяю даже малоросам и южным славянам, выселяемым на Кубани восточнее. Дело это долгое, затратное и сложное, но Черное море должно стать внутренним озером России. Мой прожект полностью поддержан правительством аристократии, почувствовавшей запах наживы. Да и купцы тоже возбудились, понимая, что сейчас можно захватить огромный рынок. Ведь платит за все казна, что публику очень любит. Касаемо самого населения, то народу во внутренних губерниях сейчас избыток. Моя целенаправленная политика по прививке от оспы, распространению гигиены через попов и лубки дала результат. По оценке покойного фон Мозена, при нынешней рождаемости губернии, расположенные севернее Тулы, должны начать испытывать сложности с обеспечением людей провизии уже через 10 лет. То есть людей много, земли мало, и она недостаточно плодородная, чтобы прокормить столько ртов. Но это приятные сложности. Уж лучший избыток подданных, нежели недостаток. Константинополь пал в феврале, при этом румянцев выполнил мой приказ, начав выдавливать из города жителей, оставив только бывших рабов и часть ремесленников. Ведь население пошло на поводу магометанского духовенства, превратившись в ярых фанатиков. Да и иудеи с христианами-предателями весьма неприветливо относились к наступающей русской армии. Правда, их пыл угас с первыми залпами нашей артиллерии, а многие решили сдаться. Но подобная публика мне не нужна. Поэтому город начали чистить район за районом, выгоняя людей на восток, уничтожая сопротивляющихся. Если можно убить врага сейчас, то зачем оставлять доброе дело на завтра? При этом наши магометане, в первую очередь башкиры с казаками, больше всего усердствовали в уничтожении ограблении собратьев по вере. Вот такой парадокс. Это не считая черкесов, просто опустошивших восточную Анатолию. Когда речь идет о хорошей наживе, религия уходит в сторону. Одновременно с бывшей столицей Византии Сувору взял штурмом Фессалоники, а Каменский захватил все важные крепости на Европейском берегу Мраморного моря и две на Азиатском побережье. Прибавьте к этому взятие египтянами Алеппо, то можно представить сложности султана. Хотя его войскам удалось остановить мамилюков, но тех устраивал сложившаяся ситуация, ибо дальше пришлось бы штурмовать горные укрепления. А сейчас Алибей спокойно переваривает новые земли, еще и грабит османское побережье при помощи своего флота. Есть Босния, Македония и иные земли, находящиеся под властью османов, но это ненадолго. Там уже вспыхнуло восстание, еще и образовался недостаток провизий, вынудившей войска султана засесть в крепостях. Плохо, что активизировалась Австрия, решившая поживиться за наш счет. Но пока ее урезонивает Пруссия. Надолго ли хватит Фридриха, не знаю. Остатки порта пока держатся, война приняла религиозный характер и зря одна ожесточилась. Поэтому мы пока не суемся на восточный берег Мраморного моря, захватив всего несколько опорных пунктов. Но это ненадолго, ведь Никею необходимо брать в любом случае. Если до мирного договора с османами еще далеко, то грех не отпраздновать победу над Швецией. По итогам подписанного принцем Карлом соглашения к России переходит почти вся Южная Финляндия и немалые территории севернее. Границы наших новых земель начинаются примерно в 40 верстах на востоке от Абу, далее идут вплоть до тамерфорса Затем кордон поворачивает на север, ныне населенный дикарями-оленеводами, которые шведам особо не нужны. Нам они тоже без надобности, но земля лишней не бывает. Поэтому мы сегодня празднуем, ибо народ должен ощущать величие империи, в которой живет. Для чего на Марсовом поле было выстроено несколько трибун для чистой публики, а все свободные кусочки земли заполнили простолюдиной. В торжественном марше принимают участие полки, штурмовавшие Ревель и выбившие шведов из Финляндии. Мы с детьми, свитой, важнейшими чиновниками и военными расположились на особом постаменте, с которого видно все действо. Рядом стояли они и Ваня, с восторгом наблюдающие за маневрами. Командовали парадом Репнина и Гельстром, заслужившие свою минуту славы. Оба генерала смотрятся величественно на белых конях, в расшитых золотом мундирах, еще и щеголяющие новыми орденами я решил не скупиться на награды как защитником столицы от мятежников, так и участникам битвы в Исляндии с Финляндией. К тому же империя неожиданно приросла достаточно развитыми территориями, еще и важными в стратегическом отношении. Ныне граница располагается в 400 верстах от Санкт-Петербурга, что полностью обезопасил его от угрозы вражеских армий. Остается только решить вопрос с безопасностью со стороны моря. Между тем оба всадника объехали стоящие вдоль поля полки, и устремились к трибуне. Обычно спокойный репнин раскраснелся и явно получает наслаждение от происходящего. Николай Васильевич зычным голосом отрапортовал о готовности и после моей отмашки спешился, проследовав на законное место рядом со мной. То же самое проделал Андрей Осипович. Расторопные солдаты увели с кукунов, и в дело вступил в войсковой оркестр. Забили барабаны, взвыли трубы, после чего зашевелилась масса людей, с высоты напоминающая огромную гусеницу. Мои же мысли вновь вернулись к событиям последних месяцев. Ревель шведы сдали, несмотря на попытки поставить новые условия. Но я был непримирим. Все офицеры, включая принца, последовали в приготовленной поместье под столицей, где станут ожидать выкупа. Враги будут жить в тесноте, зато останутся живы. Никто не собирался церемониться, уж больно жестоко себя вели захватчики. И я выполнил обещание, проведя скорый суд над убийцами и насильниками. Доказательства и свидетели были собраны заранее, что ускорило и облегчило процесс. Некоторых обвиняемых оправдали, остальные подверглись позорной казни, повешенью. Даже просьбы некоторых русских офицеров не изменили моего решения. Дворяне настаивали, что благородных людей нельзя вешать, как разбойник Фалуша расстрелять. Или подождать более спокойного суда, ведь в попыхах мы могли наделать ошибок. Только защитники ошиблись. Здесь нет невиновных, ведь я хотел повесить даже кузена Карла, но это грозило международным скандалом. Мне с трудом удалось не поддаться такому желанию. Если уж я после подавления мятежа провел децимацию по римскому образцу, казнив каждого десятого солдата и каждого пятого офицера, то зачем жалеть противника? Но надо признать, что после подобных наказаний отношение ко мне в военной среде изменилось. Не сказать, что теперь император считают сумасшедшим, однако отчуждение на лицо. Кстати, победа и выдача отличившимся земельных наделов во вновь присоединенных областях немного примирила офицеров. По крайней мере, массово в отставку люди не уходили, а особо порывистых не жалко. Давно пора отказаться от излишней куртуазности, чем страдает русское общество. Война и мятеж не терпят благородства. Здесь надо уничтожать врага так, чтобы он никогда не поднял голову. Общему успокоению помогло и снятие блокады. Публика оценила мой дипломатический маневр, о котором раструбили газеты. Еще надо учитывать, что Англия – основной покупатель наших товаров, а дворянство зарабатывает на этом неплохие деньги. Охлаждение отношений с Лондоном весьма негативно воспринималось в русском обществе. А сейчас у народа появился еще один повод для радости. И надо учитывать, что мы не привыкли проигрывать. Со времен позорного прудского похода, когда Петр откровенно простоволосился, русская армия не проигрывала важных войн. Бывало всякое, и отдельные сражения складывались не в нашу пользу. Но после авантюрного и бессмысленного хивинского похода 1717 года Россия выиграла все компании, которых было немало. 60 лет сплошных викторий, пусть иногда сомнительных, приучили народ к тому, что наша армия непобедима. И тут вдруг отступление флота и высадка десанта. Поэтому пленение шведов, победы в Финляндии, а затем новость о взятии Константинополя привели высший свет и грамотную часть населения в настоящий экстаз. Я ведь не просто так долгие годы подогревал ситуацию в обществе, заставляя людей жаждать освобождения христианских народов и православных святынь. Для наших людей это не простой звук, а священная война. Только меня мало заботит освобождение всяких болгар и возврат крестов на купола Святой Софии, главные проливы. Зато даже папы оценили мое участие в богоугодном деле, переставший петь за спиной об императоре, попирающем церковь и заветы отцов. А вот англичане молодцы. Не знаю, какие у них отношения с датчанами, но союзники шведов вышли из войны сразу после моих договоренностей с сэром Малмсбери. Что касается Фридриха, то его обложили со всех сторон. В первую очередь Австрия начала стягивать войска к границе, заодно подсуетились голландцы, начавшие угрожать прусской торговле. Здесь уже не до войны с Данией. но это хороший урок для меня и нашего альянса с Пруссией. Враги не дремлют и проворачивают многоходовые комбинации, к которым мы оказались не готовы. Значит, пора обговорить с дядюшкой прожект сопротивления подобным интригам. А еще надо обговорить вопрос будущего династического брака. Что касается шведов, то они были обескуражены предательством датчаны выходом тех из войны. И насколько можно верить моей разведке, Франция резко ограничила выплаты Густаву. Причина простая казни нет денег. Никто не собирался воевать долго, тем более на суше. Русская армия не тот противник, с которым можно шутить. Пусть европейские газеты, особенно австрийские и французские, изощряются в остроумии, намекая на то, что мы умеем воевать только с хилыми османами. Но почему мнимая слабость порта не позволяет Австрии показать свою удаль? Сейчас есть вероятность, что Иосиф, отличающийся авантюрным складом ума, решится на ввод войск в османские пределы хотя это означает конфликт с Россией, ненужной австрии Но уж больно порывист и непоследователь преемник недавно скончавшейся Марии Терезии. Не знаю, чего от него ожидать. Но ранее австрияки особо не геройствовали, обычно получают магометан по сусалам. В общем, шведов мы задавили. Мы бы взяли и Абу, а далее могли задуматься о походе на Стокгольм. Только помешали два фактора – финансовый и дипломатический. В казне просто нет денег, дабы стянуть на север новую армию. Плюс в этом случае мы лишимся большей части флота. А еще против подобного сюжету выступили англичане. Впрочем, сэр Малмсбери пообещал выступить посредником в мирных переговорах и обеспечить выгодные для России условия. Не знаю, как Лондон договаривался с Парижем, но шведы подписали соглашение на наших условиях, пообещав передать два новых фрегата, четыре брига, 10 купеческих судов и немалую сумму в золоте. Посмотрим, что получится, когда придет время платить. Но корабли мы уже получили, чему адмиралы Министерства торговли не несказанно рады. Оно не мудрено. Я про уступки врагов и унижение Густава, который сейчас сцепился с собственным парламентом. Ведь в противном случае шведы теряли всю Финляндию, поэтому обмен ее западной части на корабли и деньги — вполне выгодная сделка. Потихоньку парад подходил к концу. Публика устала, но продолжала приветствовать наших богатырей. Все-таки подобное зрелище — весьма полезное действо. Ранее я не уделял ему должного внимания, чем наверняка обижал военных. Зато сын смотрит на происходящее с восторгом. А вот за Вади не наблюдалось тяги к армии, он даже в солдатиков не играл, в отличие от брата. При воспоминании о Саше сердце предательски сжалось. Я все не могу успокоиться, если это возможно. А далее будет прием, где придется награждать отличившихся, говорить всякие приятности и улыбаться. Мне же хочется просто провести время с детьми, что происходит все реже. Я не пускаю на самотек воспитания сына, дочери и племянников, в том числе не бросаю преподавания в дворцовой школе. Но дел слишком много: еще погибли или оказались предателями множества полезных чиновников. Пока новые назначенцы вникают в дела, за некоторыми вещами приходится следить и исправлять ошибки. Здесь еще начались шабуршания в высшем свете, вознамерившемся обустроить мою личную жизнь. Вернее, поняв, что жениться я не собираюсь, интриганы усиленно пытаются подсунуть мне фаворитку. В принципе, тело требует женской ласки, но у меня просто нет времени даже на постельные утехи. Вот и сегодня после приема состоится важная встреча. Народ будет веселиться, дети лягут спать, а мне придется работать. Ознакомились? Спрашиваю вошедшую Галицу, накивая на папку в его руках. Как точно, Ваше Величество. Причем донесения разведки в этот раз оказались верными. Нам удалось сыграть на опережение, как вы любите выражаться, ответил глава МИДа. Указываю ему рукой на стул, а сам тянусь к бокалу. что то я стал много пить в последнее время. Оно и не мудрено. Вся столица веселится, а мне приходится обсуждать важный вопрос. Вернее, как и сказал министр, мы знали о ходе противника, еще и разведчики сработали грамотно, сразу отправив депешу в Санкт-Петербург и Румянцеву через агенты в Италии. Только мне не легче от осознания того, что тайная служба начала справляться за совершенные ошибки. Уж слишком болезненные удары мы получили особенно постаралась семейка Воронцовых. Если княгиня Дашкова проходила по научному ведомству, а ее брат Александр работал в Министерстве торговли, то младший Семен как раз относился к разведке. Более того, граф курировал британское направление с перспективой стать послом в Лондоне. Представляю, как сначала удивился сэр Малмсбери, а затем веселился, когда ему подарили список русской агентуры на острове подкупольных англичан. В отличие от старших родственников царство Небесное, Семен Романович успел сбежать во Францию. Но жить ему осталось недолго, ибо такие предательства не прощают. Я костьми лягу и страчу любую сумму, но уничтожу главы мятежников, ушедших за рубеж. В Вену, Париж и Милан уже отправились особые команды, получившие приказ на казнь отступников, коль не получится захватить их и привезти в Россию. Кстати, именно Голицын наказал протекцию младшему Воронцову, впрочем, как еще нескольким персонам, принявшим участие в заговоре. После подобных просчетов, мое мнение о дипломатических талантах князя не изменилось. А вот разведка была полностью выведена из-под ее подчинения. Ныне ее возглавляет Федор Остерман, изначально поддерживающий мою политику и проявивший себя на многих должностях. Министр иностранных дел продолжает получать важные сведения, но не более того. Вот и с нынешним делом Галицин был заранее поставлен в известность. А Ларчик открывается просто. Французы не просто так сократили финансирование ненадежным шведам. Людовик принял решение самостоятельно помочь своим османским союзникам и направил мощную эскадру в Мраморное море. Более того, Королевский флот поддержали алжирские пираты, которым французы помогли разбить наших греческих и египетских друзей. Сейчас восточное Средиземноморье просто полыхает из-за непрекращающихся морских сражений и действий десанта. Но нас больше волнует ситуация в отвоеванных у и землях. Как раз во время парада пришла депеша о том, что французам вместе с османами удалось отбить крепость Кумкале, расположенную на азиатском берегу, захваченную Суворовым. А форты и Сидюль Бахира были подавлены вражеской артиллерией. Мы просто не успели перестроить устаревшую крепление. Может, данные крепости годились для отражения атак венецианского флота конца 17 века. Но за сто лет военное искусство шагнуло вперед, особенно артиллерия. В общем, часть земель России лишилась, хотя победа досталась магометанам ценой огромных потерь. Султаны так испытывают сложности с пополнением армии, а тут мы выбили немало боеспособных полков. Несчастье нам снова помогло. А вот в самом узком месте Дарданел противника ждал сюрприз, приготовленный командующим русской артиллерией генералом мелисину Петр Иванович не только укрепил форты Килит пристреляв Фарватер, Он при помощи моряков насытил пролив брандерами и минными ловушками по образцу изобретателя Бушнелла. Но наши умельцы доработали идею талантливого колониста и сделали морские мины грозным оружием. И первыми это почувствовали французы. Итогом неудавшейся атаки стало уничтожение трех линейных и десятка судов поменьше. Количество пострадавших кораблей никто не считал. Часть франко-алжирского флота вообще была вынуждена выброситься на берег, где ее захватили русские войска. Только я не стал обнародовать послание с юга. Вроде Виктории надо устроить более яркое празднование. Но Голицын сразу подтвердил мои опасения. Ситуация далека от эйфории. Французы не простят нам такой пощечины. Пусть их финансы находятся в состоянии крайней разрухи, но потеря османской торговли для них еще болезненней. Не просто так Париж пошел наперекор Мадриду и снял блокаду с Варварского берега. Еще не высохли подписи под мирным соглашением с Англией, как французская эскадра покинула Тулон. «Париж не смутили существенной потери флота, понесенной в последнем сражении», произнес князь, отказавшись от чая, предложенного камергером. Но хуже всего, что австрийский император точно влезет в войну. Он обязан соблюдать союзный договор и хочет прославиться, как полководец. Мария Терезия умерла, и больше никто не сдерживает ее сумасбродного сына. Думаете, австрияки все-таки решатся навод войск в Боснию и Сербию? «Вы же читали депешу нашего посла в Вене. После поражения французского флота участие Австрии в конфликте стало вопросом времени. Оказывается, мы с Дмитрием Алексеевичем мыслим одинаково. Думаю, султан передаст австрийцам часть земель, это будет Сербия. Взамен магометанский владыка получит не только помощь союзной армии, но и оружие с провизией, которых ему не хватает». Иосиф отправил в Богемию два дополнительных корпуса, еще подписал договоренности с венгерской знатью. Не удивлюсь, если вскоре французские войска выдвинутся к Рейну, угрожая прусским землям и их союзникам. Фридрих не сможет воевать сразу с двумя державами. Здесь еще и Бавария с Вюртембергом сделали крен в сторону Франции. Либо нам придется оплатить Пруссии ее участие в конфликте. Иного выхода я не вижу. Что с испанцами? Спрашиваю после небольшой паузы. По словам графа де Борха, между Мадридом и Парижем наступило охлаждение. Но испанцы не могут помешать возможной войне. Они сильно пострадали в предыдущем конфликте, при этом не отказались от затеи уничтожить Алжир. Скорее всего, доны будут выжидать. Про обязательство России помочь против Алжирсов речь пока не идет. Его Величество Карл Третий понимает наши трудности. «Угу. Я бы тоже выжидал, пока не разрешится столкновение союзников. Может, только выполнил договоренности с Фридрихом. Кстати, без старого вояки никак не обойтись». Уж больно у нас растянутые коммуникации, слишком сильные противники. При всей своей рыхлости австрийская армия весьма многочисленная и в последние годы была грамотно реформирована. Да прусская наши австриякам далеко. Но если прибавить к ним европейские силы порты, французский флот и, скорее всего, итальянцев, то нам станет сложно. Нет, завоеванные мы не отдадим, северный пролив и Константинополь уж точно. Только зачем нужна война, которая высосет из державы все соки и приведет финансы к полному расстройству? Мы так воюем в долг, черт бы побрал датчан со шведами, принесших России дополнительные убытки. А тут новые расходы, которые ударят по всем реформам разом. В голове потихоньку сформировался прожект, как нам выходить из очередного тупика. Я еду на переговоры с Фридрихом, и нового варианта попросту нет. Ваша задача выбить новый кредит из испанцев. Знаю, что им тоже тяжело, но ослабление Франции и уничтожение порта на руку Мадриду. Поэтому можете не стесняться и требовать побольше серебра. И еще и обсудите снижение процента. В этот раз мы обойдемся без посредников, уж больно неприлично себя ведут голландцы. Если у вас нет вопросов, то завтра предлагаю обсудить ситуацию в более широком кругу. Голицын ушел, а я снова приложился к бокалу. Такое ощущение, что наши сложности никогда не закончатся. А ведь сейчас мы стоим на пороге большой войны. При этом Россия не может уйти с Балкана, отдав завоеванные земли. Как события будут развиваться далее, загадка не только для меня, но и для главных европейских игроков. Значит, будем биться. Все равно выхода нет.